Благодарности Моя заслуга в описанных практических приемах и понятиях относительно невелика. В я долгие годы был всего лишь учеником. Без моих учителей эта книга никогда бы не была написана. Выражаю благодарность Червоненко, Блаво, Гончарову. От всего сердца благодарю за конструктивную критику и поддержку Вадима Зеланда внештатного редактора Татьяну Корякину «Жену Веру». Я также благодарен издательству острель и лично Александру Серову, который с самого начала верил в издание книги. Выражаю глубокую признательность читателям моих рассылок в интернете и участникам авторских тренинг-семинаров. Тысячи из них прислали мне письма, которые подкрепили решимость написать эту книгу И из множества вариантов выбрать на сегодня этот. Влад Клевцов. 25 декабря 2006 года.